Глава двадцать третья. «В лазарете на посту никого не было». «Да как это, чтобы в лазарете на посту никого не было?» Возмутилась в небеса разъяренная Твайла, но услышала ее ферн из оружейной. «Никого не нанимаем!» – крикнула она в ответ – И Магуайер никак не выбьет разрешения открыть вакансию, и в штате не хватает врачей на все смены, и нам придется поехать в Хэрингтонскую больницу или подождать до завтрашнего утра. Да, да, закончила за нее Твайла. Ферн так засопела, что Твайла услышала от дверей лазарета. Тогда зачем спрашивать? Я в Норме сказал Фрэнк Твайле. Та встала на цыпочки, чтобы осмотреть его макушку, где стрела из арбалета гермия оставила неглубокую полосу на коже. «У тебя кровь идет». «Шла, уже остановилась». «Давай в лазарет, Элис». Твайла открыла дверь и махнула рукой. «Ну что ж, раз ты перешла на фамилию, видимо, я в беде». Он вошел и послушно сел на кушетку. «Пора уже перестать умирать друг у друга на руках», сказала Твайла, роясь в шкафчиках в поисках бинтов и йода. «Снимай рубашку». «Ладно, а зачем?» Твайла намочила в раковине чистое полотенце. «Почему надо перестать умирать друг у друга на руках? Это риторический вопрос». «Нет, я про рубашку». Твайла опустила мокрое полотенце на кушетку и подбоченилась. «Собрался теперь стесняться?» Фрэнк замялся. Учитывая, что прошлой ночью они занимались любовью, а с утра поругались, Его трудно было винить. Она подумала, а не так ли чувствовал себя он, когда на кушетке сидела она, ощущая себя беззащитно, а он просто хотел убедиться, все ли в порядке. Она осмягчилась. «Тебя на моих глазах ударили в живот, и кто знает, что там еще происходило, пока меня не было». Фрэнк вздохнул, на рубашку снял. Твайла быстро проверила, не сломаны ли ребра, осмотрела синяк на животе. В этом не было ничего сексуального, но была интимность, нежность. «В основном били по лицу», — негромко произнес Фрэнк. Вокруг было тихо. «Пусть скажут спасибо, что сами по лицу не получили». В ответ Твайла получила хмурый смешок. Она разрешила Фрэнку одеваться и принялась смывать кровь и грязь с его лица и рук. Хотя бы отмывается проще, чем драконьи слюни. Ну да, хотя я бы предпочел слюни, а не побои. Я тоже. Твайла бросила полотенце в корзину для грязного белья и взяла из ящика лед. Нежно приложила холод к левой стороне лица Фрэнка, подержав вот так. А я осмотрю порез на голове. Как думаешь, я теперь стал загадочным и опасным? – спросил Фрэнк, пока Твайла пропитывала йодом ватный тампон. «Определенно, хотя лучше бы тебе сменить пробор на пару недель. Не дергайся». Она промокнула рану йодом, Фрэнк зашипел. «Прости, да ничего». Она осторожно промывала рану, стараясь не делать Фрэнку больно. Ее успокаивала возможность позаботиться о нем, особенно учитывая, какой беспомощной она ощутила себя, увидев его связанного и избитого в той лачуге. Теперь он был в безопасности, и они оба могли разобраться, что дальше будет с ними, как с Твайлой и Фрэнком. Ведь они до сих пор оставались Твайлой и Фрэнком, Фрэнком и Твайлой, людьми, предназначенными друг для друга так или иначе. Если она смогла прокатиться на драконе, то и с лучшим другом сможет все уладить. С лучшим другом, которого она, к тому же, любила, и который, возможно, любил ее». Она бросила тампон в мусорку, и тут Фрэнка разобрал смех, а в ответ на ее удивленный взгляд он только покатился сильнее. Что, поверить не могу, что ты прилетела спасать меня на драконе, прохрипел он. Твайла Баннекер, богиня правосудия. Скорее уж, твайла Баннекер человек, который пытается не расстаться с пончиком и шоколадными конфетами, которые съела на завтрак. «Боги, ты просто прелесть!» Фрэнк вытер слезы, набежавшие от смеха, и посмотрел на нее сияющими глазами. «Спасибо, что спасла меня, солнышко!» «Не за что! Ты бы тоже меня спас!» Твайла наложила стерильную повязку и запинтовала голову. «Может, придется наложить швы? Пошли, отвезу тебя в больницу!» Фрэнк забурчал. «Ты на пенсии, чем тебе еще заниматься?» Насчет этого он отложил лед и взял ее за руку. В другой она держала бинт. Твайла покраснела. «Да ничего. Очень даже чего. Надо было сказать тебе насчет этого. Да и вообще не надо было уходить. Так зачем ушел? Потому что...» Он облизнул губы, поморщился, коснувшись языком разбитой слева губы. «Мне нужно выговориться, и я буду признателен, если ты не станешь перебивать. Ладно? Ладно». Твайла сжала его руку, давая понять, что никуда не денется. «Слушай, я тебя люблю. То есть, правда, люблю не только как друга, а в романтическом, страстном смысле, как вторую половинку. Блин, ну вот я и сказал это вслух». Он выпустил ее руку и вцепился в край кушетки, а у Твайлы в груди теснилось сердце. «Фрэнк, я...» Он поднял ладонь. «Я еще не все, но...» «Твой». Она закрыла рот, хоть ей ужасно хотелось признаться, что чувствует она. Он расслабил плечи, будто снял тяжелый груз. «Я люблю тебя. Я люблю тебя, тело и душу. Я любил тебя много лет, но знал или думал, что не смогу соревноваться с мужчиной, который умер тринадцать лет назад. И знаешь что? Это я мог пережить. Я и так уже всрал собственный брак и не собирался рисковать тем, что у нас было и есть» ради хрупкой вероятности чего-то большего. «Потому что нам и так хорошо, просто отлично. Я ничего не говорил, у меня и так было ты сейчас и завтра, и мне этого хватало. Но потом ты начала встречаться с этим буржуем с материка в шортиках и гольфах, и я понял. Погодите, не сказать, чтобы ты не хотела встречаться ни с кем, значит, ты не хочешь именно меня, Фрэнк. Дай договорю, пожалуйста». Все в Твайле выставало против, но она не открывала рот. Вечером после свадьбы, когда мы... Ты сказала, что это была ошибка, и если ты так решила, то так оно и есть, неважно, как бы мне хотелось, чтобы было наоборот. Ну, Твайла, не могу же я болтаться рядом, считаясь твоей ошибкой. Может, этот тип Пэрроу и не тот самый, но рано или поздно ты встретишь хорошего человека, а я не выдержу смотреть, как ты влюбляешься в кого-то еще. Так что тем вечером я подошел к Магуайр и сказал, что ухожу из маршалов, чего мне не следовало делать ни в тех обстоятельствах. И мне нужно было сказать тебе об этом сразу после. Уж этого ты заслуживала. Так что да, прости меня. Извиняться не за что, но извинения приняты. Уже можно говорить? Погоди. Твайла с досадой фыркнула. Пожалуйста. Когда он наконец даст ей слово, она просто завопит вместо того, чтобы сказать «я тебя люблю». Она кивнула и махнула рукой, чтобы продолжал. Тем утром я проснулся раньше тебя. Я знал, что ты расстроишься, проснувшись в моих объятиях, а я не вынес бы твоего раскаяния. Но я хочу, чтобы ты знала. В моем случае секс с тобой ни в коем случае не ошибка. Мне не жаль, я не раскаиваюсь. Твайла умоляюще сложила ладони перед собой. «Пожалуйста, ну пожалуйста, ради матери горестей, можно мне кое-что сказать? Да, нет, погоди, еще одно». Уф, ты никогда не была для меня стулом и никогда не станешь». Все нетерпение Твайлы испарилось, и она взволнованно стиснула рулон бинта. «Это самое романтичное, что мне говорили. Ну что ж, как-то грустно». «Уже можно сказать?» Фрэнк тяжело вздохнул и кивнул. Твайла поцеловала его, мягко, нежно поцеловала в здоровый краешек губ, потом еще и еще. Он коснулся ее лица, и ей было очень приятно, что он делает так во время поцелуя. Она нечаянно задела больное место, как не старалась, и он вздрогнул. Твайла отстранилась и погладила его по щеке. «Если ты так представляешь себе разговоры, то можешь говорить со мной, когда только захочется», — сказал Фрэнк. «Вот как я представляю себе разговоры», — Твайла прижала руку к сердцу. «Ты не ошибка. Ты лучший друг, который у меня был и будет, и я люблю тебя не только как друга, а в романтическом, страстном смысле, как вторую половинку». «Ну вот я и сказала это вслух. Прости, что до меня так долго доходило, чего я хочу. Оказывается, все это время я хотела только тебя». Извиняться не за что, но извинения приняты. Он взял ее руки и склонился, пока не коснулся ее лбом, и Твайла разрешила себе понежиться в этом чудесном новом ощущении, в том, чем они стали и чем останутся, если дедушка Кость, превратник и Мертвое море решат подержать их на земле подольше. «У меня есть мысль», — сказал Фрэнк. Он слез с кушетки и похлопал по ней. Сядька. «Зачем?» «Поверь мне». Твайла поверила, села на кушетку и со смятением увидела, как Фрэнк с кряхтением опускается на одно колено. «Ты что творишь?» Твайла — банакер. Начал он, взяв ее за руки. «Встань! Ты обещаешь никогда не выходить за меня замуж?» Сказанное осозналось не сразу, но когда Твайла поняла, то хрюкнула от смеха. Такой неромантичный звук в жизни. Лукаво улыбаясь, Фрэнк продолжил свое предложение, и эта улыбка выглядела как-то хищно из-за подбитого глаза и распухших губ. «Обещаешь жить в соседнем доме и проводить со мной время, когда захочется, и уходить к себе, когда почувствуешь, что тебе нужно побыть одной». Ты позволишь мне любить тебя, как тебе захочется, до конца наших дней. А я как раз думала, что просто невозможно любить тебя еще сильнее. Твайла улыбалась до ушей. Да, Фрэнк Эллис, я обещаю никогда не выходить за тебя замуж. Пыхтя он поднялся и поцеловал ее. Отнюдь не так нежно, как она его. — Больно? — спросила она, не отстраняясь. — Я бы сказал, что плюсов больше, чем минусов, солнышко. «Обожаю, когда ты зовешь меня солнышком. Хорошо, потому что ты будешь слышать это, пока я дышу». Твайла прижалась ухом к его груди. «Скажи еще раз». «Солнышко». Низко, длинно протянул он, и Твайла услышала звук в самой глубине его груди, прямо там, где сердце.